Глава четвёртая. Вечером я сижу на диване, держа в руках свой новенький рождественский блокнотик и ручку. Куплены в сувенирах Letterbihol, персоналу скидка 15%. Минни, расположившись на полу у кровати, мирно играет с кукольным сервизом, а значит, ничто не мешает мне заняться составлением списка дел. Я открывая блокнот, пишу вверху первой страницы Рождество или любое с тем, что получилось. Вот так начало положено. Люди вечные из Рождества на ушах стоят и совершенно зря. Всего-то и нужно: расписать всё, что необходимо сделать, методично выполнять все пункты по порядку, а затем вычёркивать их из списка. И дело в шляпе. Первым пунктом я вписываю: купить вегетарианскую индейку. И тут же зависаю, уставившись на надпись. Интересно, и где мне её купить? Ладно, может, я не с того конца взялась за дело. Может, начать стоит с какого-нибудь простого задания, которое можно выполнить немедленно? Я вписываю вторым пунктом купить подарок Лёку и открываю ноутбук. Сейчас за 2 минуты закажу пальто. Вычеркну эту строчку, и дальше всё пойдёт как по маслу. Загружаю нужный сайт и ещё раз быстро перелистываю фотографии. Очень красивое пальто. Просто идеальное. Есть модели серого и тёмно-синего цветов. Интересно, какое Лёку больше понравится? Пытаюсь представить его в синем, потом в сером и снова в синем. Привет, дорогая. Услышав голос Люка, я поскорее прикрываю экран рукой, поднимаю глаза и столбенею. Он стоит передо мной в точно таком же тёмно-синем пальто, как на экране. Это как так? Получается, э, я что, силой мысли его отдела? Может, я владею телекинезом? Мне вдруг мерещится, что я попала в один из тех фильмов, где вечно зловеще позвякивают колокольчики и творятся странные вещи. "Бекки, всё хорошо?" спрашивает Люк, с любопытством меня разглядывая. "Люк, запинаясь, бормочу я, а где ты взял это пальто?" Если он сейчас не возмутимо ответит: "Ну оно всегда у меня было, дорогая", я просто задохнусь. купил сегодня, отвечает люк и крутится вокруг своей оси, чтобы я могла получше его рассмотреть. Симпатичное, правда? Послезавтра поеду в нём в Мадрид. Купил сегодня, но вот теперь я больше не паникую, я не годую. Люк сам купил себе пальто? Да как он мог? Все же знают, что в ноябре и декабре себе ничего покупать нельзя просто на всякий случай. «А что такое?» — в растерянности спрашивает Люк. «Я же собиралась подарить его тебе на Рождество», — с упрёком говорю я. «И ты был в курсе?» «Ничего подобного». «Именно так. Ты что, не помнишь?» «Мы месяц назад наткнулись на него в Гектор Гуд». «Помню, конечно». Люк смотрит на меня, как на сумасшедшую. «Именно поэтому я сегодня туда съездил и купил его». Но я же сказала, что подарю его тебе на Рождество, взрываясь я. Не мог подождать, что ли? "Бекки, я отлично помню наш разговор", возражает Люк. "Ты о Рождестве и словом не обмолвилась". Да что ж такое? Люк всегда всё понимает буквально. Это его главный недостаток. Я вечно ему об этом твержу. "Я намекнула", настаиваю я. "Сказала, может быть, тебе его принесёт эльф". Как по-твоему, кого я под этим эльфом имела в виду? Ладно, Бекки, смеётся Люк. Не психуй. Пускай это и будет мой рождественский подарок. Пальто мне ужасно нравится. Огромное спасибо. Он целует меня в макушку и поворачивается к двери, но я не сдаюсь. В ноябре рождественские подарки не получают, кричу я ему вслед. Ведь тогда тебе в праздник нечего будет развернуть. А, ну купи мне одеколон, бросает Люк через плечо. Одеколон? Серьёзно? Одеколон это же самый банальный подарок из всех, что предлагает каталог Подарки для папочки, вместе с клюшками для гольфа и дурацкими галстуками. С другой стороны, это так легко устроить. Я возвращаюсь к своему списку и после купить Люку подарок вписываю одеколон. Но я уж Точно ни за что не куплю ему ту же марку, которую он пользуется сейчас. Ха, я сделаю ему сюрприз и подарю совершенно новый аромат. Затем я оборачиваюсь к Минни, которая играет у камина со своим очаровательным кукольным сервизом. Раздаёт плюшевым мишкам чашечки и наливает в них чай из изящного чайничка. Минни, зайчик, говорю я, знаешь, скоро наступит Рождество. И если ты будешь хорошо себя вести, Санта принесет тебе подарок. Как думаешь, что это будет?» «Это будет? Будет!» Отвечает Минни, очень увлеченная кукольным чаепитием. «Сюнючок! Позялюсь-то!» Подумав, добавляет она. «Позялюсь-то! Хочу сюнючок!» Я смотрю на нее в замешательстве. «Сундучок?» в смысле, как те от Fortnum, в которые пакуют копчёный лосось или сундучок для постельного белья. Затем мой взгляд падает на коробку от сервиза, на которой размещена реклама других наборов этой же фирмы. Ах, вот оно что. Она уже тысячу лет выпрашивает у меня кукольный набор для пикника, плетёный сундучок с пластиковыми стаканчиками, салфетками и игрушечной едой. Что ж, это просто. Я быстро открываю сайт магазина, в котором покупала кукольный сервиз, и набираю в строке поиска сундучок для пикника. О, какая прелесть! Ситцевая скатерть, крошечные ножи и вилочки и даже хорошенькая вазочка с пластиковыми цветочками. Осталось только 5 штук. А, слава богу, что я решила расспросить Минни заранее. К тому же, все мои данные на сайте уже есть, так что покупка занимает меньше минуты. Готово. Когда во входящие падает сообщение: "Заказ подтверждён", я чувствую прилив гордости. Ай да я, уже начала покупать рождественские подарки. Хватаю свой список, вписываю: "Купить Минни подарок" и тут же вычёркиваю этот пункт. Ха, да я просто королева рождественского шопинга. Вот так дальше и буду действовать: спокойно и последовательно. И всё получится. Но, конечно, как только ты решишь действовать спокойно и последовательно, жизнь подкидывает тебе проблем. К 7:30 следующего утра я совершенно неспокойна и абсолютно непоследовательна. Наоборот, я в мыле нахожусь по дому, пытаясь помочь Лёку найти неизвестно куда запропастившиеся жизненно важные документы, которые ему обязательно нужно взять с собой на встречу. Может, ты туда их засунула? спрашивает он, рывком выдвигая ящик, стоявший в холле шкафа. И я сразу встаю на дебы. Ну, конечно, обязательно я виновата. Да с чего бы мне вообще трогать его дурацкие искучнейшие бумаги? Нет, очень вежливо отвечаю я. Я их туда не засовывала. Тогда, может, сюда. Люк берётся за дверцу тумбочки. Что у нас вообще там лежит? Он дёргает дверцу на себя, и на пол вываливается кипа холщёвых сумок. Ой, да так мелочи, быстро говорю я и бросаюсь вперёд, чтобы его остановить, но уже поздно. Вот, блин, «А это ещё, чёрт побери, что такое?» — изумляется Люк, глядя на высящуюся у его ног гору тряпичных мешков. «А это, ну, сумочки?» — отвечаю я. «Какие ещё сумочки?» «Ну, сумочки. Ну, ты что, не знаешь, что такое сумочки? Слушай, а может, твои бумаги на кухне? Пойдём посмотрим». Я пытаюсь поскорее утащить его, но Люк не двигается с места. Просто разглядывает ворох сумок, затем начинает по очереди брать их в руки и читать написанные на ткани слоганы. «Сумка жизни», «Спасем планету», «Эко-мешок», «Зачистый воздух», «Теска», «Уэйтроуз», «Бекки, какого черта?» Ладно, скажу честно, я правда иногда покупаю эко-сумки, но когда в следующий раз отправляюсь в магазин... Частенько забываю взять их с собой, вот и приходится покупать новые, что, конечно, не очень хорошо с моей стороны, потому что в итоге моими эко-мешками вся тумбочка забита. Но жизнь с люком научила меня тому, что лучшая защита — это нападение. Стараюсь пользоваться эко-сумками, безмятежно сообщаю ему я, потому что я за разумное потребление и против полиэтиленовых пакетов». «А по-твоему, я что же, должна бесконечно скупать пластик и засорять мировой океан?» «Так, значит, работает твой моральный компас, да, Люк? Очень интересно!» Люк дергает ртом, я вызывающе вскидываю подбородок. «Я не говорю, что ты должна пользоваться пакетами», — спокойно возражает Люк. «Полагаю, тебе стоило бы ограничиться одной эко-сумкой». Тебе её название ни на что не намекает, любимая. Эко-сумка, а не сумка, которую после единственного использования суют в тумбочку, чтобы купить новую. Он открывает вторую дверцу, и из тумбочки вываливается новая груда сумок, ещё больше предыдущей. А я-то надеялась, что он хотя бы эти не найдёт. Господи, восклицает потрясённый Люк. Бекки Да сколько долбаных сумок жизни тебе нужно? Ты что, планируешь жить вечно? Однажды они нам обязательно пригодятся, оправдываешь я. К тому же, ты так и не нашёл в своей бумаге ничего заниматься прокрастинацией. Тут в холл выходит Минни, толкая перед собой кукольную колобальку на колёсиках. Люк оборачивается к ней и пристально разглядывает содержимое колобальки. «Вот они!» — восклицает он и выдергивает из кроватки стопку бумаг. «Мое! Папа! Мое!» — сердито вопит Минни, пытаясь отобрать у него листки. «Для моей Ковыбеки!» Ковыбека — это так Минни называет колыбель. «Ага, знаю, нам стоило бы заняться ее произношением, но она так мило ли печет, и вообще она ведь в целом умеет разговаривать!» Для своего возраста отлично болтает. Это мне Мисс Лукас сказала, когда я с ней советовалась. И только некоторые слова произносит неверно, например, мостлклак, квыбека, налсысы вместо нарциссов. Зайчик, это не для твоей квыбеки, объясняет Люк Мини. Это важные папины документы. Вот, смотри. Он запеленывает Минину куклу Спики в одну из эко-сумок и кладет ее обратно в колыбель. «И таких тряпочек у нас полно. Играй не хочу!» Он целует Мини в макушку и выпрямляется. «Так, мне сегодня нужно будет забрать Мини у Сьюзи, верно?» «Если тебе не трудно, — киваю я. А я после работы съезжу в город. Лучше пораньше начать закупать все необходимое». Сдвинув брови, я тяжело вздыхаю. «Нелегкая эта работа — принимать гостей на Рождество. Вот что я тебе скажу». «Знаю». Мне вдруг начинает казаться, что Люка все это немного беспокоит. «Бекки, серьезно, давай я тебе помогу. Мне, правда, придется незадолго до Рождества уехать по работе, но ты дай мне какое-нибудь задание, и я все выполню». «Хорошо», — киваю я. Люк целует меня, и я неожиданно замечаю, что его верхняя губа колется. Смотрю на него в изумлении: "Ты что, не успел побриться?" "О", смущённо отвечает Люк: "Нет, я просто решил отпустить усы". "Усы?" округляю глаза я. "Ну, ты же слышала про усабрь", объясняет он. "Это благотворительная акция". А поняла. Я поскорее натягиваю на лицо улыбку. Здорово. Ты молодец. Сказать по правде, я небольшой фанат усов. Но это ради благого дела, так что придётся поддержать Люка. Выглядит отлично, заверяю я. Тебе очень идёт. Ну пока. Весело тебе пройтись по магазинам, говорит Люк, и я тут же обиженно скидываюсь. Он что, меня совсем не слушал? Я не по магазинам еду тоскаться. Я еду закупать всё необходимое к Рождеству. Это совсем другое дело, это работа. У меня вот такойный список. Я раскидываю руки в стороны, демонстрируя его размер. Подарки, украшения, еда, ещё всякое. Всякое? Вскидывает бровь Люк. А что это за всякое? Ну всякое, понимаешь? Всякое. Достойный пример сейчас на ум не приходит, но я точно знаю, что всякое нужно обязательно, потому что во всех прочитанных мной статьях «Как организовать рождественскую вечеринку» упоминались всякие мелочи, о которых вспоминаешь в последнюю минуту. «Погоди-ка», — вдруг хмурится Люк. «Бекки, а ты ведь уже закупалась к Рождеству?» э, «Разве нет?» «Помнишь летом на деревенской ярмарке?» «Точно!» Прикупила пять кожаных подушек ручной работы и сказала, что подаришь их кому-нибудь на Рождество. «Чёрт, ну и тяжёлые же они были», — добавляет он, морщись. «Целый день пришлось с ними таскаться. Так куда они подевались?» «У меня кровь переливает к лицу. А я-то надеялась, что он забыл. Э -э, у Минни в школе устраивали благотворительную распродажу, всех попросили принести что-нибудь». Говорю я, я также не принуждённа, будто это самое естественное, что могло произойти. И мне пришлось пожертвовать те подушки. Я решила, что так будет правильно. В смысле? Ты просто их отдала? Хлопает глазами Люк. Но это же на благое дело, возмущённо отзываюсь я. Пожалуй, добавлять, к тому же я попыталась разложить их на диване, но они постоянно с него соскальзывали, и я поняла, что зря их купила. Я не стану. И вообще, во всём виноват продавец. Такой симпатичный, уломал меня купить эти свои несуразные подушки, да вдобавок ещё и кожаного слона. Что ж, ладно. Слушай, а нельзя всё это заказать онлайн, предлагает Люк. Осядим вместе с ноутбуком и выберем или можешь поручить что-нибудь мне? Давай я, например, закажу украшения для дома, справлюсь за 5 минут. поручить Люку украшения? Да он рыхнулся, что ли? Последний раз, когда я ему это доверила, он купил 6 мерзких фиолетовых шаров, а когда я выразила недовольство, ответил: "А по-моему, они очень милые". "Нет, нет, спасибо, я разберусь", поспешно заверяю я. Мне нужно своими глазами всё рассмотреть в магазине. К тому же, мы ведь должны поддерживать розничную торговлю Может, тебе хотя бы не в Селфрик ехать, а куда-нибудь поближе? Да мне не сложно, я испускаю мученический вздох. Кто-то же должен этим заниматься. Ну пока